Глава двенадцатая. Мирослава. Впрочем, дальше коридора мы не ушли. Едва покинули комнату, как столкнулись с рыженькой невысокой девушкой, которая юркнула в комнату Дарины и закрыла дверь. Что-то кольнуло меня изнутри, и я кинулась туда. Стукнула пару раз, но в ответ тишина. Замок лишь скрипнул, удерживая дверь на месте. А по лестнице поднялись два парня. Высокие, темноволосые, оба в чёрном. Что-то в их облике показалось мне неуловимо знакомым, и я замерла, удивлённо разглядывая их. «Что вы тут делаете?» — рявкнул один из них. «Убирайтесь вон!» «Ты кто такой?» — лениво спросил Матвей. «Тот, кто надерёт тебе задницу, ведьмак!» Бросил парень, и вдруг оказалось, что в руках у него длинная палка. Он рванулся и нанёс удар по мне, потому что я стояла ближе. В моей голове пришлось бы несладко если бы не Матвей. Он стремительно шагнул, выставив руку, и дерево глухо стукнуло о его запястье. Перехватив палку, Матвей вывернул парню руки, схватил за шею, но тот умудрился выбраться из захвата. У второго парня тоже была здоровенная палка. Он нанёс удар Матвею, но тот парировал его теперь уже своим деревянным оружием. Стук деревяшек и ругань заполнили узкий коридор. Матвей сдерживал натиск этих двоих как мог. Палки стучали комнате визжала рыжая девчонка. Я не могла вступить в драку, мне просто не хватало места, только и оставалось, что пятиться и оглядываться в сумерках вонючего коридора. Один из нападавших осел, держась за разбитый нос, но по лестнице уже поднялись еще двое, и тоже с длинными палками. Удары посыпались на Матвея со всех сторон, он пытался отбиваться как мог, пригибаясь и уворачиваясь от деревянного оружия. Рыженькая выскочила из комнаты, ойкнула, кинулась к узкой лестнице и побежала куда-то наверх. Я бы помчалась за ней, но не решалась оставить Матвея, хотя и толку от меня не было никакого. И в этот момент в коридоре появился Марьян. Оружия у него не было никакого, но шагнув вперед, он вдруг сделал пару быстрых движений, и палка одного из парней оказалась у него — Он крутанул её, и деревяшка опустилась сначала на голову одного, потом на плечо другого парня. Оттолкнув к стене оседающего противника, Марьян схватил за шиворот третьего и врезал ему по лицу. Дрался Марьян профессионально, так, как может драться человек, однажды убивший жнеца Вартовых. Волна облегчения окатила меня, и я помогла упавшему Матвею подняться. По щеке моего ведьмака стекала кровь, разбитые губы кривились, и он, всё ещё сжимая свою палку, вновь накинулся на обидчиков. Теперь выходило трое на двоих. Расклад получился не в пользу нападавших, потому что Марьян колотил по ним, как по боксёрским грушам. Наконец парни не выдержали. Ругаясь и сплёвывая кровь, они рванули вниз по лестнице, и последний крикнул, что мы ещё получим на совете. Лишь один остался валяться в коридоре, полностью выпав из реальности. «Что вы тут делаете?» — спросил нас Марьян. Глаза у него были злые, губы туго сжаты. На нём была чёрная рубашка и кожаные штаны, тоже чёрные. Таким я его видела только в памятную ночь сражения с ведьмами. «Ищем следы Дарины», — пояснил Матвей, вытирая кровь с губы. «Уходите!» — в голосе Марьяна звучала ярость. «А ты что тут делаешь?» Матвей поднял голову, пристально глянул и вдруг догадался. «В этом общежитии твоё задание. Девушка, которую тебе надо убить. Она тут, на втором этаже. Это та рыжая, что побежала наверх!» Вдруг догадалась я. «Можно попробовать её спасти!» Я рванулась к узкой лесенке. За моей спиной что-то кричал Марьян, но я уже не слушала. Неожиданная мысль поразила меня, как майский гром, и казалась теперь невероятно правильной. Мы просто уведём рыжую девчонку, и всё. Уведём с собой и спасём ей жизнь. Кто она такая? Если она пряталась в комнате Дарины, то, может, это её соседка. Та самая, что украла деньги. Кажется, её звали Ангелина. Рассказ Сандры помнился смутно, но я всё-таки могла сложить одно с другим. Вот оно, желание отомстить. Теперь понятно, почему имя Ангелины было записано в желанной. А Марьян, выслеживая её, появился в этом общежитии. Ангелина пряталась на тёмном чердаке с низким потолком и вертикальной лестницей на крышу. Увидев меня, она завизжала что-то вроде «Не подходи! Не подходи ко мне, тварь! Я помогу тебе!» Я старалась говорить спокойно. «Уведу тебя отсюда! Ангелина, слышишь меня?» Ангелина кинулась на крышу, быстро цепляясь за перекладины, как большая рыжая кошка. Я за ней, понятно. Мы оказались на крыше, где было темно и завывал ветер. Плоская такая крыша с торчащими трубами и невысоким парапетом. «Пойдём отсюда!» — тихо сказала я. «Пойдём!» Ангелина лишь пятилась и странно мотала головой. «Уходи!» — вдруг проговорила она. «Меня преследует кто-то в чёрном! Очень страшный! Ещё со вчерашнего дня! Я приехала сюда, думала, заберу вещи и всё, а он ходит за мной и ходит! Я думала, что спрячусь в общежитии, что тут много людей! Пошли со мной!» «Спустимся вниз! Есть другая лестница!» «Мирослава, не получится!» Голос принадлежал Матвею. «Просто уходим! Мы не можем для нее ничего сделать!» Я оглянулась, увидела своего ведьмака и тут же завизжала Ангелина. «Пусть уходит! Пусть уходит! Я не сделала ничего такого!» кричала она, продолжая пятиться. Неожиданно зажглась лампочка. «Странная лампочка!» прикреплённая к проводу, тянувшемуся от одной трубы к другой. И при свете этой лампочки стало видно такое, отчего челюсть моя заплясала так, что я чуть не прикусила язык. Недалеко от лампочки, в сумрачной тени, стояло жуткое существо, огромное, с рогами и горящими красными глазами, с чёрными крыльями, распахнутыми, как у ангела мести. Существо приблизилось, хлопнул о крышу длинный хвост, и Ангелина, не переставая визжать, кинулась куда-то в темноту и исчезла. А после раздался странный звук удара. Где-то там, внизу, за крышей, звук удара тела об асфальт. Существо вдруг засмеялось. Не захохотало, нет, а выдало что-то вроде длинного гэ хэ хэ, -хэ» потом взмахнула крыльями и исчезла. Лампочка у трубы тут же погасла, и кто-то взял меня за руку. Я вскрикнула, но теплая ладонь закрыла мне рот, и родной голос Марьяна прошептал на ухо, что следует помолчать. «Уходим потихоньку», — велел Марьян, утаскивая меня за собой к лестнице. В общежитии поднялся переполох. Внизу кричали, на лестнице кто-то топал, вопили, что надо вызвать полицию и скорую. Марьян сунул нам браслеты-обереги, скрывающие внешность, и мы быстро натянули их. Только эта предосторожность и помогла выбраться. Мы прошли мимо толпы в коридоре, мимо вопящего пророка, который орал о странных ребятах в чёрном, которые устроили заварушку, мимо распростравшейся прямо перед входом в общежитие мёртвой Ангелины, сели в машину, и уехали. Незаметные, мрачные, сливающиеся с тенями, которых в сумрачном общежитии было полным-полно. Но я знала, что Ангелину убил не Марьян. Она сама свалилась с крыши, увидев то странное, ужасное существо. И я бы тоже, наверное, предпочла спрыгнуть вниз, чем иметь дело с этой нечистью. «Кто это был?» — спросила я, не переставая дрожать. Марьян, который сидел за рулём, ответил, не оглядываясь. «Выхор. Нечистый дух. Кто-то вызвал выхора. Кто-то из вартовых может им управлять». «Что за выхор?» — спросил Матвей. «Кто он такой?» «Это буря, вихрь. Согласно мифологии, древнее и очень опасное существо, вызывающее бурю. Но это значит, что кто-то имеет доступ к колодцам силы». Видимо, дух старой Надейки Савинской, которую вызывал Луша, успел поведать, где находятся колодцы силы. А тот, кто имеет доступ к этим колодцам и умеет ими пользоваться, может вызывать нечистых духов. «Как против него бороться?» «Никак. Это тебе не Григорий, Луша. это тварь убьёт нас всех одним дыханием». «Зачем он пришёл?» «Не знаю. Я ничего не знаю, Матвей. Давайте не здесь». «Давайте поговорим дома!» И мы молчали до самого дома ведьмака. Снежанка встретила нас на пороге. Я увидела её фигурку из окна машины, увидела, как сестричка беспокойно шагает по кухне, как выглядывает из окна и как выбегает на улицу встречать нас. Коса растрёпана, глаза большие, щёки бледные. «Где вы так долго? Я чуть с ума не сошла!» Начала была она... Но, увидев Марьяна, запнулась и помрачнела. «Не бойся, убивать сегодня никого не буду», — пообещал ей хмурый Марьян, и мы все ввалились в дом, где пахло вкусной едой. «Что за парни напали на нас?» — проговорил Матвей, морщись и пытаясь стянуть с себя куртку. «Рука болит, я кинулась ему помогать. Надеюсь, что не сломал». «Я посмотрю сейчас», — пообещал Марьян. «Мирослава, помоги ему раздеться». Запястье Матвея слегка опухло, но Марьяна, осмотрев его, заверил, что кость цела. «Может, трещина. Завтра съезди и сделай рентген, чтобы быть точно уверенным», — велел он. «Что это были за парни, ты знаешь?» — повторил свой вопрос Матвей, пристально глядя на Марьяна. «Из клана. Я думаю, что это ребята из Вартовых. Родственники, луж или просто приближённые. Вартовые разделились, вы же знаете». «Луши, их родные и те, кто их поддерживает, они теперь отдельно». «Да, я понял», — ответил Матвей. «Савинские и Луши не признают тебя жнецом. Ты для них теперь враг. Я думаю, что это они или кто-то из них забрал желанную». «Почему? Почему ты так думаешь?» Марьян пристально посмотрел на Матвея. «Откуда в общежитии, где ты должен был убить Ангелину, взялись те парни? И откуда там выхор, как ты его называешь?» Не потому ли, что они следят за жнецом? Не потому ли, что хотят подловить жнеца на убийстве, чтобы обвинить его и уничтожить? Что скажешь? Сходится. Тех парней я не знаю. и не всех знаю в Варте. Только главные семьи, а родных у них может быть сколько угодно. Так вот, продолжал Матвей, мне кажется, что кто-то из Варты узнал о тайне желанной, о том, кто выполняет желание, и решил украсть книгу и подловить жнеца на убийствах. «Жнец не должен убивать людей просто так, без обвинения. Просто потому что...» «Потому что проклят», — договорил Марьян. «Дельная мысль. Что это у тебя на руках? Следы ожогов? Откуда?» Матвей удивлённо глянул на свои запястья, на которых темнели плохо зажившие кружки-впадинки, расплавленная кожа, непроходящие шрамы. «Я не помню. Это то, чего я не помню. И шрамы у него на ногах». «Как будто его резали ножом», — тихо добавила я. «Ты выдал вартовым, кто выполняет желание из желанной», — сказал Марьян и прошёлся по кухне. Остановился у стола, провёл ладонью по столешнице. «Ты выдал, потому что тебя пытали. Всё сходится, Матвей. Если бы ты только сжёг эту клятую желанную!» «Что теперь уж?» — пробурчал Матвей. «Что вы делали в общежитии?» Марьян нахмурился и посмотрел на меня так, как будто я была виновницей нашего приключения. «Мы поговорили с подругами Дарины Рыбалка», — торопливо заговорила я. «Узнали, что перед тем, как она пропала, к ней приходила очень красивая и очень нарядная девушка. Она похожа... она похожа на девушку из кланов», — тихо сказал Матвей. «По крайней мере, её нам так описали». «Что теперь делать?» — пролепетала Снежана — которая с ужасом выслушала наш рассказ о погибшей Ангелине и теперь сидела на табуретке, жалобно икая от испуга. «Искать. Теперь надо найти желанную», — мрачно сказал Матвей. «Давайте есть. Я голодный. Только мне мясо не накладывай, Снежана. Я буду лишь картошку и салат, и ещё кофе с шоколадом. Нормальный кофе, а не ту бурду, которую пьют в студенческом общежитии».